Глава четвёртая. Я не умер. Я живой. Бывший спортсмен Никитин притрезвел и овладел собой быстрее кактуса. Пока тот метался по коридору, президент фонда ветеранов спорта Опрометь рванулся в самую дальнюю комнату. Там был второй выход из дома. Замок пришлось открывать зубами. Выскочил в холодную ночь и не раздумывая ни секунды ударил плечом. Дверь захлопнулась. Дом был особенный, тайная резиденция, уединённое место для кратковременного отдыха, схрон. Он годами пустовал. В такие периоды окна закрывали мощными ставнями, а входы, и парадные, и чёрные, для всячей надёжности укрепляли поперечными стальными засовами, после чего повсюду навешивались амбарные замки. От резкого сотрясения нет Никитин и пальцем не трогал. Тяжёлая металлическая пластина, вертикально расположенная рядом с дверным косяком, повернулась И на манер гелиотины рухнула на своё место. С неё мирно осыпался снежок. Через секунду как-то попытался спастись тем же путём, что и его шеф, но дверь не поддалась. Кирюха не сразу понял. Сначала решил, что заклинило замок, рванул из кармана нож, тот самый, который таскал с собой всю свою сознательную жизнь. Вогнал лезвие в щель, попробовал нажать и беззвучно завыл от отчаяния. Сломался, сломался папки ножечек, маленький удобный, почти игрушечный, предназначенный для втыкания в глазики, а никак не для борьбы с грубым железом. Кирюха забарабанил кулаками, ударил ногой. Нет, дорога к спасению была отрезана. Он хотел крикнуть, чтобы Никитин что-нибудь сделал, но вспомнил, что шеф Никитин не из тех, кого можно позвать на помощь. Шеф Никитин больше никакой не шеф, а пропитавшийся водкой, провонявший страхом дурак, пустивший под откос всю свою жизнь, никчёмный, загнанный в угол безумец, озабоченный спасением собственной шкуры. Кирюха зарычал, но взял себя в руки. Счёт шёл на секунды. Второй карман оттягивал пистолет. За спиной уже угадывалось присутствие незваного гостя, имеющего безусловно самые серьёзные намерения. Пришлось отступать в подвал. Наверное, он мог бы затеять огнестрельный поединок на ковбойский манер. Но неизвестный враг в Торксе во владении Киры без особенных усилий. Его не остановили ни трёхметровые стены, ни собаки, ни дорогостоящие замки. Против такого парня воевать себе дороже. Решение убить пленника он принял мгновенно. Точнее, за него это решение приняла дикая тварь, чьи клыки уже коснулись затылка. Сейчас отгрызёт половину головы ужаснулся Кирюха. Спасаться некуда. Единственный путь к избавлению стереть Матвея Матвеева с лица земли. Матвей не нужен, с ним не получилось. Надкусанный плод следует выбросить, недоеденного человека следует убить. Матвея нельзя отпускать. Никто не смеет отбирать у Кирюхи его лучшую и любимую пищу. 25 лет проклятый везунчик отравлял существование Кирилла Караблика. Теперь, значит, получается, что он, уже пленённый, по всем правилам накачанный десятками хитрых, дорогостоящих препаратов, опять выкрутится, будет и дальше скользить по своей комфортабельной жизни. продавать толстосумам шикарное вино, ласкать жену, кататься на блестящей машине с кожаными креслами нет. Кирюха не отдаст вино торговцам. Пусть приходят хоть 20 говнюков с кувалдами, пусть разнесут весь дом, пусть весь мир рухнет. Он, Кирилл Караблик по прозвищу Кактус, догрызёт свой кусок. Он поискал внутри себя, в душе и сердце, какие-нибудь тормоза, доводы, причины остановиться, не делать того, что задумано, и не нашёл. Или нашёл и причины и доводы, но приказал себе считать их несущественными. Не думать о цели как о живом, из плоти и крови, мыслящем, тёплом существе, не воспринимать, оттолкнуть сомнения. Сильному человеку легко проделать это. Сделай это, сипло шептала тварь. Сделай это и всё. Он знает, что умер. Не разочаруй его. Ты начал в тот день, когда порезал шнурки на его ботинках. Сегодня ты обязан закончить. Давай, убей. Приведи в равновесие себя и весь мир. Сделай это. И я отпущу тебя навсегда. Он достал пистолет, сбежал по сыроватым подвальным ступеням, надавил на толстую дверь, та бесшумно подалась. Нельзя терять время. Подвал построен с любовью, тщательно. Сюда не доносится сверху ни единый звук. Громила с кувалдой может быть совсем рядом. Вдруг обнаружились две помехи. Во-первых, Кирюху затрясло. Плечи и колени и руки, стискивающие равнодушное железо, самопроизвольно пришли в движение. Во-вторых, по лицу потек пот потёк, да и ладони сделались омерзительно влажными, едва могли удержать скользкую рукоять. Рефлектировать тоже не следует. Матвею, конечно, жалко. хороший парень. Впоследствии будем разумеется его оплакивать, страдать, мучиться. Но сейчас, в конкретный миг, следует действовать без лишних эмоциональных фрикций. Предполагалось, что Матвей будет жить, очнётся посреди города возле банка, где лежат его деньги, зайдёт и выйдет с мешком наличности и сам всё отдаст. И останется там, постепенно трезвея, понимая, что он живой. Кирилл, может быть, сам бы хотел в такой момент оказаться на его месте. Трудное освобождение от дурмана, слабость, тошнота, непонимание, головокружение, страх. Вот присел на лавочку, вот спрятал лицо в ладони, ноют мышцы, болят кости. Подходят сердебольные прохожие, что в этом городе не бывает сердебольных прохожих бывают иногда попадаются вот они предлагают вызвать неотложку вдруг догадка я не умер я живой я реальный я дышу я обоняю вот я чихну вот я пукнул я вернулся всё было сном диким мороком что это как не второе рождение Безусловно, удивительное событие полностью изменило бы всю жизнь виноторговца. Наверняка он закрыл бы к чёрту свою виноторговлю, ушёл бы в монастырь, капиталы отдал бы в детский дом, сделался бы просветлённым, съеденным, но просветлённым. Именно так. Матвею казалось, что он читится вверх из душной глубины, вот-вот выскочит на поверхность. Мучил страх. Вдруг не хватит дыхания. Хватило, выскочил. Жестокий, колючий, обволакивающий океан расступился. Иллюзия медленно исчезала. Не веря и не понимая, он прозрел реальность. Увидел потолок и стены, уловил запах цемента. Взгляд упёрся в чёрный экран. По сторонам свисали жгуты проводов. Я жив, понял он. Я не умер. Сердце едва не выскочило из груди. Влага затуманила взгляд. Понимание пришло, подняло и отпустило. Я живой. Я лежу на жёстком в тёмной сырой комнате, лицом вверх. Я связан, не свободен, но я живой. Он решил закричать, но не нашёл сил. Болели голова и желудок. Он попробовал пошевелить хотя бы пальцами рук или ног, не вышло. Удалось совершить лишь один поступок, очень простой, всегда приносящий пользу заплакать. Он увидел полосу света и медленно приближающуюся человеческую фигуру. Над ним склонилось знакомое лицо, но вспоминать имя не хотелось. Достаточно было того, что рядом не бесплотная тень, а нечто настоящее и живое, такое же живое, как и сам живой Матвей Матвеев. Оно дышало, пахло, и от его движений колебался воздух. Матвей улыбнулся. Он не чувствовал какого-то особенного счастья или восторга или эйфории, он чувствовал уют и равновесие. Я не умер, сообщил он, глотая слёзы. Я не умер. Я живой. Да, ты живой, прошептал Кирилл Кораблик, приставил ствол колбу Матвея и нажал на курок.